Часть 9. Калинкин. Глава 1. Областное управление госбезопасности располагалось на пересечении Октябрьского проспекта с Иркутским переулком, поэтому на дорогу у Вадика ушло чуть меньше часа. Поднявшись по лестнице, он вошел в помещение и остановился перед турникетом. Сидевший за стеклом старший сержант в зеленой гимнастерке офицерского покроя с жетоном дежурной на груди встал с места и сурово поинтересовался, с какой целью он прибыл. Услышав, что Вадик ищет майора Резника, дежурный долго изучал предъявленное удостоверение. Потом взялся за телефон и уже более приветливым голосом произнес «Ожидайте». Спустя пару минут к посту вышел младший лейтенант и пригласил Вадика следовать за ним. Кабинет майора располагался на третьем этаже. Наверх вела широкая лестница с коваными перилами, покрытая ковровой дорожкой зеленого цвета. Сопровождающий следователя посыльный поднимался так быстро, что Вадику, чтобы не отставать, пришлось перескакивать через две ступеньки. К кабинету резника Вадик подошел изрядно запыхавшись. «Добрый день!» – поздоровался он своим хрипловатым голосом. Резник сидел за огромным столом и внимательно изучал лежавшую перед ним документацию. Вошедшего хозяин кабинета будто и не заметил. Он продолжал листать бумаги и время от времени прихлебывал чай из граненого стакана в посеребренном подстаканнике. На вид лет 35, остроносый и скуластый. Из-за пристального взгляда и ямочки на подбородке майор напоминал Вадику американского актера, сыгравшего Уолтера О'Нила в картине «Странная любовь». Марты Айверс. Примечание «Странная любовь Марты Айверс» – американский драматический фильм 1946 года. Роль Уолтера О'Нила сыграл тогда еще начинающий актер Кирк Дуглас. Конец примечания. Перед тем, как отправить Вадика к Резнику, Зверев дал ему подробные инструкции. Велел не показывать характер и не болтать лишнего. Вадик же, помимо указаний от Зверева, выяснил от своего главного, как он считал ранее, соперника Вени Костина, еще кое-что. Тот рассказал, что в ходе одного из расследований, связанного с поимкой особо опасного преступника, Зверев и вся его опергруппа попала под подозрение. Несколько человек из управления были арестованы, в том числе и сам Корнев. Руководил задержанием и арестом милиционеров никто иной, как Резник, в ту пору бывший еще в капитанском звании. Но в руки сотрудников госбезопасности попали не все. «Нас со Зверевым им задержать не удалось», — хвастливо заявил Веня. «А пока гибисты за нами бегали, мы со Зверевым сумели раскрыть это дело и задержать главного подозреваемого». Примечание. Речь идет о событиях, описанных в романе «Крестовский душегуб». Конец примечания. Сейчас, внимательно рассматривая сурового майора, Вадик немного нервничал. Если уж этот резник арестовал самого начальника милиции города, то таким, как Вадик, он при желании с легкостью позавтракает и даже не поперхнется. Вдоволь наглядевшись на резника и по-прежнему стоя у входа, Вадик принялся разглядывать кабинет. Обстановка отличалась аскетичностью. В дополнение к столу, на котором стояли лампа, хрустальная пепельница и целых три телефонных аппарата, в кабинете была пара строгих шкафов. Пара стульев, стеллаж для бумаг и встроенное в нишу массивное зеркало. Под потолком висела потемневшая от старости бронзовая люстра. Единственным украшением помещения, если не считать висевший на стене портрет Железного Феликса, была раскидистая пальма, стоящая между шкафами и стеллажом. Спустя примерно пять минут Резник наконец-то оторвался от чтения и словно только что заметил вошедшего. «Богданов Вадим Петрович». «Зверев звонил». «Помню...» Резник вцепился в Вадика взглядом, как вцепляется во вспотевшую псину первый апрельский клещ. «Так что у вас там за дела?» Вадика слегка передернула от такого холодного приема. Что за невежа? Сесть не предложил, заставил стоять у порога, Вадик сдвинул брови и быстро отчеканил. «Мы разыскиваем преступников, напавших на военный склад. Два трупа, банда, похитившая сотрудника милиции и, возможно, пропавшая историческая ценность. «Нам нужна информация. Павел Васильевич сказал, что вы можете помочь». Резник откинулся назад и ответил в том же стиле. «То, что ты мне тут поведал, детские шалости по сравнению с тем, чем мне приходится заниматься изо дня в день». Он указал на лежавшие перед ним бумаги. «Знаешь, что сейчас творится в мире? Бывшие союзники стали нашими врагами. Тебе показать, чем мы тут занимаемся?» Завербованный американцами нацистский прихвостень, английский шпион, пытающийся украсть чертежи нового орудия дальнего боя, бывшие полицаи, и палачи, причастные к казням и пыткам советских людей в годы войны, а еще изменники родины, предатели и прочие враги народа, а ты мне тут толдычишь про каких-то жуликов, забравшихся на склад и пытавшихся украсть ящик тушенки. Какое отношение к этому имеет госбезопасность? Это обычная уголовщина. «Вы там со своим Зверевым что, совсем офонарели? Вадик почувствовал, что закипает. «Зачем он мне все это говорит? Если не хочет помогать, мог бы сказать это самому Звереву. Или не мог? Неужели и этот суровый майор предпочитает не злить зверя?» «Да уж, с ним такие шутки не проходят». Однако Вадик, как велел ему Зверев, сдержал накипающую злость. «Нас в первую очередь интересует некая Лиза Еремина». Она, возможно, как-то связана с преступником, проникшим на склады. Нам также известно, что в годы оккупации данная особа была связана с антифашистским подпольем. Именно поэтому я здесь. Нам нужны все материалы о подпольщиках и партизанах, действовавших в пределах области». Резник отпил чаю и ухмыльнулся. «А твой Зверев не слишком круто берет? Все материалы. А вы там у себя понимаете, что большая часть этих материалов засекречена?» «Догадываюсь», — угрюмо ответил Вадик. «Ладно, больше времени на разговоры тратим», — сменил гнев на милость Резник и зычно рявкнул. «Ткаченко!» В кабинет влетел тот самый младший лейтенант, который сопровождал Вадика. «Отведи этого товарища в отдельное помещение и дай ему материалы, которые он просит», — приказал Резник. «Все понял, сделаю», — ответил младший лейтенант и кивнул Вадику, приглашая следовать за ним. Они спустились на первый этаж. Оставив гости в обществе дежурного, Ткаченко ушел и появился только спустя полчаса, когда Вадик уже совсем издергался. «Пошли», — сказал младший лейтенант. «Я подготовил материалы, которые ты просил». Они двинулись по коридору. Ткаченко утпер одну из обшитых металлом дверей. Кабинет, который выделили Вадику, был похож на комнату для допросов. Здесь было пыльно и душно, единственное окно находилось под самым потолком. Из мебели здесь были самый обычный стол на ножках, тумбочка и пара обшарпанных стульев. На столе стояла настольная лампа и массивный черный телефон. На тумбочке лежала огромная пачка толстых потрепанных папок. «Вот здесь все, что тебя может заинтересовать. Тут о подпольщиках и о тех, кто был с ними связан. Когда закончишь, позвони. Тут прямая связь с дежурным. Скажешь ему, он вызовет меня. Есть ко мне вопросы?» «Нет, спасибо». «Тогда трудись», — Ткаченко улыбнулся и направился к выходу, но прежде чем покинуть комнату, предупредил. «Курить здесь нельзя. Я не курю». «Я так и думал. А вот если чаю захочешь, могу организовать». «Почему это он сразу понял, что я не курю? У меня что, это на лице написано?» — подумал Вадик и мрачно заявил. «Спасибо. Перебьюсь». Оставшись один, Вадик углубился в бумаги. Протоколы допросов, личные дела, выписки из приговоров. Он читал и все больше погружался в мрачную атмосферу суровых военных дней. Помимо рукописных страниц объяснений, заявлений и доносов, напечатанных на допотопных машинках протоколов и выписок, ему попадались и нечеткие пожелтевшие фотографии. Здесь были засняты на пленку расстрелы заключенных, портреты изменников и прочих врагов народа – женщины, мужчины, дети и старики. За каждым из них была отдельная судьба. Когда от долгого чтения начиналось резь в глазах, Вадик откладывал очередную папку, гасил настольную лампу и, откинувшись на спинку стула, принимался массировать пальцами виски. В эти мгновения он снова начинал думать о Костине, который сейчас, возможно, уже сидел в вагоне поезда, попивал чай и кокетничал с красивыми попутчицами. Вадик никогда не был в Ленинграде и сейчас немного завидовал Вене. Он вспомнил их последнюю беседу, ту самую, когда потребовал Зверева отправить в Ленинград именно его. Когда Венев вышел, и они со Зверевым остались вдвоем, Павел Васильевич сказал, «Ты не страдая ни кисни от того, что не поехал в Ленинград. Неужели ты подумал, что я сомневаюсь в твоих способностях? Ты молодец, ты нашел очередной след, и я уверен, что и поиски Лизы ты сумел бы провести не хуже Костина». «Так почему же он едет? А я остаюсь?» Обиженно буркнул Вадик. «Ты что же?» «Так и не понял, что мне необходимо было убрать нашего морячка из города?» Вадик сделал изумленное лицо. «Зачем?» «А ты сам посуди. Веня внедрился в банду. Он видел лощеного и всю его кодлу. Смекаешь, о чем я?» «Если честно, не очень». «Ну ты даешь, прокуратура!» Наш морячок чудом выкрутился из этой передряги. Его могли ухлопать на раз-два, а сейчас...» «Веня видел лощеного и знает в лицо каждого члена банды. Возможно, он сможет по памяти отыскать место, где его держали». «Вот именно!» Зверь укоризненно покачал головой и положил ему руку на плечо. «А ты не забыл, что и бандиты знают Костина в лицо. Знают, где он живет, и уже один раз чуть его не убили». Вадик усмехнулся. «Хотите сказать, что они могут его убить?» «Да гадалки не ходи!» «Судя по рассказам Вени, эти ребята – неробкого десятка. Двое из них уже заработали себе вышаг, так что им терять нечего. Подкараулят нашего морячка и прирежут где-нибудь в подъезде. Думаешь, наш Веня будет соблюдать осторожность?» Вадик закусил губу и упрямо процедил. «Веня – милиционер! Эти бандиты не посмеют его тронуть!» «Ну вот, еще один наивный дуралей!» Зверев с досадой махнул рукой. «Ладно, топай!» «И не вздумай передать Костину, что я тебе сказал!» Сейчас, сидя над кипой бумаг, Вадик вспоминал эти слова и понимал, что даже Зверев со всей его лихостью не действует безрассудно. «Интересно, а как бы он поступил, если бы на месте Вени оказался он сам?» Вадик достал очередную запыленную папку. Долго возился с завязками, наконец открыл. На титульном листе, стянутой шнуровкой пачки, было написано Калинкин, Матвей Герасимович. Вадик потер пальцами виски и стал изучать материалы дела. К первой странице канцелярской скрепкой было прикреплено фото молодого мужчины в сером кителе с черным воротником. Добротное сукно, знаки различия отсутствуют. На правом боку у Матвея Герасимовича висела новенькая кабура для Вальтера П-38. Руку мужчины перетягивала белая повязка с надписью Polizei. Примечание Polizei. Немецкий. Военная полиция. Конец примечания. Типичный фашист, подумал Вадик. Бритая голова под угловатой пилоткой, оттопыренные уши, искривленный рот. Изменник Родины смотрел на Вадика холодным рыбьим взглядом, и от этого становилось мерзко и жутко одновременно. Очередной враг, очередной убийца и военный преступник. Когда же все это кончится? Протерев заслезившиеся глаза, Вадик снова углубился в чтение.